Глава четвертая Дорог за ночь хорошо подмерзла. Ложь шла ходка, коробок дробно тарахтел. Где-то перед ке, нагоняя сонное раздувье, дребезжала железка. Емилян Спиридоныч, зарывшись в пахучий воротник тулупа, чутко дремал. Кондрат время от времени трогал вожжами и равнодушно говорил Ну, шились! Опускал голову и снова принимался подстегивать концом вожжей по своему сапогу. Кругом не души. Просторно. Еще на всем сонная сладкая одарь после тяжкой весенней ночи. Проехали пашню. Начался редкий чахлый осинник. Запахло гнильем. Впереди на дороге далеко и чисто зазвенел колокольчик. Навстречу неслась тройка. являн Спиридонович выпростал из воротника голову. Всмотрелся.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 Опять был настроились на мерный, баюкающий шумок долгой путины. Но вдруг Емельян Спиридонович высунулся из воротника, встревоженный какой-то мыслью. «Слышь!» — окликнул он сыну. «Ну!» — Емельян Спиридонович соворочился, на месте откинул воротник совсем. «А знаешь, что это проехал?» «Почта?» «Правильно!» Отец в упор вопросительно смотрел на сына. «Ты чего?» — не выдержал тот. — Денюшки проехали, они почта, — тихо сказал он. — Они их в железном ящике водят. Ночью покормится, назад поедут. Кондрат прищурив глаза, отец искоса смотрел на него. Ждал. — Кусаются такие денюшки, — сказал Кондрат, не глядя на отца. Емельян Спиридонович задумался, смотрел вперед хмуро. — Этс! Глядя, как-то получается, тебя. Кондрат молчал. Ты бы те сразу, и жеребец, и по избе нашим оболтусом. Кондрат понукнул воронка. Емельян с снова полез в воротик, Это Иван Ермалач, покойник, тот сумел бы. Кто это? Дядя мой, по матери. Тот сумел бы. О его золотишко не переводилось. хоть был, царство небесное. Сгинул где-то в тайге. Больше не разговаривали.